И даже знаю, как. Ну? Ведь это же были дорогие марки, правда? Дедушка сказал, очень ценные. Допустим. И что дальше? За них или дядюшка, или его жена должны были получить хорошие деньги, так? Разбогатеть должны были. А паня Амелия... Скажет нам, был ли такой момент в жизни ее дяди и тети? Ну, не уверен, скептически заметил Павлик. Если купил фальксот, нам же дедушка сказал, какой он обманщик, прямо мошенник. Даже если и купил, заплатил, что кот наплакал. С фальксотом не разбогатеешь. Да нет же, возразила девочка. Ведь фальксот перечислил марки и ясно написал, что очень заинтересован в их покупке. Так что уже не мог делать вид, будто они просто мусор. Даже если и половину стоимости заплатил, наверняка деньги были большие. Вот и стоит поинтересоваться у пани Амелии при случае. «Что ж», — согласился брат, — «спросить можно. Гляди, сколько работы мы с тобой провернули за одну пятницу. Интересно». Как завтра пойдет дело? В субботу все трое, чуть ли не с самого утра, заступили на дежурство. У дома на Савской кемпе. Время шло, никто из наследников не появлялся, и Яночка принялась пилить брата. Неужели не мог подслушать точное время их встречи? Я уже не говорю, чтобы до минуты, но хотя бы час назвать. А то во второй половине дня, вот она, вторая, Уже наступило. Я и подслушал во второй половине дня. Эта вторая половина ведь до самого вечера тянется. Что же, нам так и сидеть тут неизвестно сколько. Не мог поточнее подслушать? Не мог, оправдывался брат. Когда вся орава высыпала на лестницу, кричали только о субботе и второй половине. Точное время называли еще, наверное, в квартире. Его Зютык мог подслушать. Вот именно и мне не нравится, что его тут нет. Может, они договорились на восемь вечера, и мы, как последние идиоты, проторчим тут до ночи. Брат был настроен философски. Ничего не поделаешь. Такая нам, значит, судьба. И чем тебе здесь плохо? Погода прекрасная. Поживать есть что. Ведь запаслись на всякий случай. Вздохнув, девочка вынуждена была примириться с судьбой. Погода, невзирая на осень, и в самом деле стояла прекрасная, солнечная и теплая. В скверике у дома, за которым они наблюдали, были лавочки, песочницы для малышей с удобными для сидения всевозможными фигурками, вырезанными из деревянных бревнышек, пеньки и столики. Так что ждать можно было с комфортом. Усевшись на один из пеньков, девочка огляделась и заметила. «Опять получится то же самое. Нехорошо». «Что?» — то, то же самое не понял Павлик. «То же, что и в прошлый раз. Зютик окажется ближе, а мы дальше. Придет назначенное время и снова займет удобную позицию на лестничной площадке, поближе к наследникам. А мы с тобой будем далеко и ничего не услышим. В цветочках втроем не поместимся. Не спустим же мы его вниз с лестницы. Не спустим, но надо сделать так, чтобы мы заняли лучшее место, а он худшее. — Тогда сделаем так, — предложил Павлик. — Как только Хабр сообщит, что Зютык приближается, мы мчимся с тобой в подъезд и занимаем верхнюю площадку. А если Зютык туда сунется, подговорим Хабра страшно зарычать. Зютык подумает, что там какая-то собака. — И совершенно правильно подумает, — вставила Яночка. — И не полезет туда, — закончил Павлик. Даже если не испугается собаки, побоится, что она поднимет шум, начнет лаять, привлечет внимание к нему, ну и отступится. Покончив с одной проблемой, Яночка тут же принялась ломать голову над другой. Как бы узнать, оставлены ли наследником марки? Наверняка оставлены, заверил ее Павлик, иначе Зютек не торчал бы тут. И кому эти марки достанутся? продолжала девочка.